тот же день. В моем уме семейство Кокос причудливейшим образом сочеталось с клириком Жаном Тумуи. «Вот что Тереза», — начал я, бросаясь в свое кресло. «Расскажите мне, здоров ли маленький Кокос, прорезались ли у него первые зубки и дайте мне туфли». Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. Первый погожий весенний день, мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из под помады. Ну мысли мои ли это дело? За последнее время у нее бывали посетители, и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре племянница привратницы сказывала, чтобы встречалась с Кокозихой где-то на бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо. Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни, и не болтайте слишком много с привратницей. Госпожу кокос я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей за честь. Правда, по этой части малыш не был обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек и с утра до вечера поет ему песенки, а он смеется. Тереза, один поэт сказал, «Ребенок, не видевший улыбки матери, не ни трапезы богов». «Не ложа богинь!» Восьмое июля 1863 года Узнав о ремонте каменного настила в часовне Богоматери в сен жермен де пре я отправился туда, надеясь разыскать какие-нибудь надписи, скрытые рабочими, и не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене, Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел в полголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце. Здесь покоится инок обители сей Жанту Муье, сотворивший оклад серебряный на бороду святого Винцента и святого Аманта и на ноги младенцев невинно убиенных. При жизни был мужем честным и храбрым, творите молитву по душе его. Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие. Мне хотелось его поцеловать. — Он, он, Жан-Туму-Е! — воскликнул я. И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову. Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул между двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой. А все же это мой жантумуе нет более сомнений. Переводчик золотой легенды, автор житий святых Жермена, Винсента, Фереоля, Феруции, Дроктовея, Был, как я и предполагал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре, и каким еще хорошим монахом, благочестивым и щедрым. Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его творением, или суждено и этому открытию только умножить мои печали? 20 августа 1869 года «Я нравлюсь немногим, а испытываю всех. Я радость добрых и уже злых. Я, порождающий и разрушающий заблуждения, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину кто это говорит старик чересчур меня знакомый время шекспир закончив третье действие зимней сказки останавливается чтобы маленькая пердита успела взрасти и в мудрости и в красоте и открыв снова сцену поручает древнему косоноссу дать зрителям отчет о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта. Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвению длинный промежуток жизни и, следуя примеру поэта, вызываю время для объяснения пробела за шесть лет. В самом деле вот уже шесть лет как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь и теперь когда я снова взялся за перо мне увы не приходится описывать пердиту в прелести возросшую молодости и красота верные подруги поэта эти чарующие видения нас грешных посещают лишь изредка мы не умеем удержать их Когда бы тень какой-нибудь пердит и силою неизъяснимого каприза задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов, счастливцы поэты. Их седина не устрашает колеблющиеся тени Елен, Франческ, Джульетт, Юли и Доротей. Одного носа Сильвестра Бонара достаточно, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство. Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой. Я все же испытал, когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные создания непостижимая природа, живая глина вызывала во мне трепет, который создает любовников и поэтов. Но не любить, не воспевать я не умел. В душе моей загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясная личика с глазами цвета барвинка. «Бонар, друг мой, вы старый сумасброд. Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца». Это каталог рукописей, и он сулит вам описание нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и подходит к вашему обличью. Читаю и вскрикиваю. Гамелькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос, есть ли в этом мире покой? Ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как он сам. Радость моего открытия нуждается в наперстнике, И с излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамелькару: Нет, Гамилькар, нет, покоя ни не от мира сего. И то спокойствие, какого вы жаждете, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? «Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажите время отдыхать».